Загляделась я, как лекарь руки мыл, как водку пил. Священнику сказал, прошу покорнейше, а поп ему, что просите, без прутика, без кнутика все ходим, люди грешные, на этот водопой. Крестьяне настоялися, крестьяне надрожалисься. Откуда только брались, а у коршуна налетного корыстные дела? Безцерквенно молились, без образа накланились, как вихрь налетал, рвал бороды начальничек, как лютый зверь наскакивал, ломал персни злоченые, потом он кушать стал.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 Пуховый нет перинушки, Ой жестко будет дёмушки, Ой страшно будет спать!